Глава 2. Без меня меня женили. Я попыталась удержать равновесие, но мир, чуть зависнув, качнулся, и я рухнула вниз, прямо в ноги высокому статному незнакомцу. Я робко подняла глаза. Судя по идеально сидящему на нем камзолу, без украшений, но из дорогих тканей, он наверняка был одним из гостей, приехавших на праздник цветения. Что ж, Представляю, что сказала бы мачиха у она на это. Как минимум, обвинила бы в крахе репутации королевской семьи. Мои щеки мгновенно вспыхнули, я старалась не смотреть на незнакомца. Он наклонился и твердым движением подал руку. На его лице явственно читалось беспокойство, отчего я почувствовала себя еще более жалкой. Я приняла помощь, отметив, как мягко и легко он меня поднял. Должно быть, силы в этих руках предостаточно. Прошу прощения за эту неловкость. Я наклонила голову, надеясь, что он не станет слишком уж вглядываться в лицо. Если я не признаюсь, что принцесса, возможно, он и не запомнит случайную даму. — Агата, подождите! — позади послышались шаги и голос Азурита. — Вот уж нет, его я точно не хотела видеть. Наверное, просчитал новую стратегию, где я ему для чего-то понадобилась. Но больше меня не проведешь. Надежды, остаться неузнанной, пошли крахом. Теперь этот широкоплечий незнакомец точно понял, кто я. Но по его виду можно было сказать, что он не любитель придворных сплетен, и только это могло спасти меня от позора. Я понадеялась, что гнев и боль, промелькнувшие на моем лице, когда принц звал меня, не были сильно заметны. Незнакомец перевел взгляд ко мне за спину на Азурита. И его выражение лица поменялось. Стало жестче, широкая челюсть напряглась, а брови сдвинулись от тени в зеленые глаза. Я медлить не стала. Пробормотав незнакомцу благодарность, обогнула его и поспешила вперед подальше от Азурита. Ваше высочество, есть разговор. Донесся до меня низкий приятный голос незнакомца. Просто отлично. Он намеревался задержать Азурита. Я воспользовалась этим и ускорила шаг. В своей комнате я вдоволь порыдала, спрятав лицо в подушку. На силу успокоилась. Вечером бал, и мне нельзя выглядеть совсем уж жалко или некрасиво. Азурит должен локти кусать. Но как он вообще мог быть таким бессердечным? Я встала и кинулась к письмам, хотела их сжечь. Но камин не был разожжен, и, как назло, карминиты рядом не было я отослала ее с поручением. Бросила письма обратно. Открыла верхнее и прочла пару строк. Рука дрогнула, а сердце защемило. Неужели это все тоже одна большая ложь? Я весьма удивлен, что принцесса после моего рассказа заинтересовалась тренировками рыцарей. Но не советую приходить к ним официально. Зная, как любят рыцари производить впечатление, я уверен, что как только они увидят вас, тут же забудут о тренировке и начнут бахвалиться. «Лучше будет дождаться нашей встречи. Тогда я проведу вас на тренировку сам. При мне они не рискнут допускать вольности и в то же время покажут все, на что они способны. По скриптум. Не скрою, когда я ищу аргументы, чтобы вы не ходили на тренировочную площадку к рыцарям одна, во мне говорит ревность. А ведь все казалось таким правдивым». «У генерала тоже был холодный расчет и стратегические планы?» «Хорошо. Я выяснила, что Азурит подлец, и мне повезло, что я узнала это до свадьбы. Плакать тут не о чем, лучше буду радоваться. Но вот с генералом все пока не ясно. Значит, мне нужно узнать, что он за человек в жизни, этот генерал?» Я умылась, спрятала выбившиеся из прически локоны и решительно вышла из комнаты. «Найду его и спрошу сама, глядя в глаза». Я направилась в крыло, где размещали высокопоставленных гостей. Поймала пробегавшего мимо мальчишку-слугу с чистыми полотенцами и спросила, где генерал Рододендрон. Видел, как он зашел в кабинет на аудиенцию к королю. Вжав голову в плечи, отрапортовал мальчишка. Боюсь, на моем лице было написано то, что я хотела устроить Рододендрону, и это напугало слугу. Я постаралась скрыть эмоции и принять спокойный королевский гордый вид не спеша направилась к отцу. У дверей кабинета моя уверенность гасла, но все еще тлела. Сердце гулко стучало. Я понимала, что, возможно, отвлеку их от важного разговора, и отцу это не понравится. Он снова посмотрит на меня так, как будто разочаровался во мне. Я заранее сжималась вся внутри, думая об этом. Но и я не могла ждать. Скоро пора будет готовиться к балу, а на балу толком не поговоришь наедине». Решительно сжав кулаки, я постучала. И почти сразу после этого дверь открылась, отец выходил. Он остановился в дверях, из-за его плеча пытался выглянуть кто-то седовласый и низкий. «Нет, отец разговаривал не с генералом». «Агата!» В серых глазах короля мелькнуло удивление. Носа коснулся запах пионов, распространившийся в кабинете. Я сама их собрала утром и распорядилась поставить к отцу. В последнее время я часто так делала. Собирала букет специально для него. Интересно, отец замечал? Спросить прямо я не решалась, да и не знала, как подвести к этому разговор. — Скажите, отец, вы только что случайно не разговаривали с... — начала я. — Агата, ты вовремя, — перебил отец. — Я только что нашел тебе жениха.